Анхель де Куатье, «Иди и смотри». Книга третья из серии «Тайна печатей». Санкт-Петербург, Нева, 2005 год. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь, вороны и на нём всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырёх животных, говорящий: "Хиникс пшеница за денарий, и три хиникса ячменя за денарий. Еле же и вина не повреждай". Откровение святого Иоанна Богослова. Глава 6. Стихи 5-6. Предисловие. Тайна третьей печати перевернула все мои представления о событиях последних 3-4 месяцев. Раньше я думал, мы нашли скряжали, а тьма предпринимает попытки взять реванш. Что это её последний шанс, и она приложит все силы, чтобы уничтожить нас. Данила даже пошутил. Если на твоём пути повстречались бесы, значит ты делаешь хорошее дело. Я не понял этой поговорки и попросил мне её объяснить. Анхель сказал Даниле: "Допустим, ты делаешь плохое дело. Как силы зла к этому отнесутся?" Но «Ну, я не знаю, Данила, ответил я. Вероятно, они будут рады. Правильно, согласился Данила. А если ты делаешь хорошее дело, как думаешь, они будут тебе препятствовать? Вероятно, да, предположил я. Будут. Вот поэтому в России говорят: берёшься за хорошее дело жди проблем. Если ты делаешь что-то плохое, Ты катишься по наклонной, легко и просто, никаких препятствий. Был вот тут, Данила показал у себя над головой, а окажешься там. Данила ткнул пальцем в пол и улыбнулся. Его всегда умиляет необходимость объяснять мне очевидные на его взгляд вещи. А когда цель у тебя светлая, продолжил я, ты находишься внизу, а идти надо вверх. Это трудно. И если тебе встретились бесы, то есть препятствия, значит ты делаешь хорошее дело, идёшь вверх. Именно подтвердил Данила. И чем ближе ты к цели, тем сильнее тебя атакуют бесы. Действительно. Это всё объясняет. Это объясняет попытки тьмы воплотиться в конкретных людях. Это объясняет, почему мы сталкиваемся с таким количеством трудностей. Всё логично. Мы боремся за свет, а тьма борется с нами. Всё логично. И нужно продолжать идти. А я должен продолжать писать, рассказывать о всадниках тьмы. Но тайна третьей печати перевернула всю эту логику с ног на голову. Анхиль, оказывается, все считают, что автор твоих книг я. Он выглядел недовольным, но отреагировал на эту новость со свойственным ему чувством юмора. Решили опровергнуть собственную истину. Нет пророков в своём отечестве, или доказать? Ты расстроился, спросил я: "Чувствую себя неловко и виновато. Не бери в голову, ответил Андрей. Другое расстраивает. А что? Мне кажется, никто не понял первой печати, пожал плечами Андрей. Есть подозрение. С чего ты взял? не поверил я. С чего я взял? улыбнулся Андрей. Ну, ты сам мне скажи. О чём первая печать? О власти, ответил я. О какой власти? Андрей поднял правую бровь. Ну, а какой задумался я? О власти, о желании доминировать, о держать превосходство. И в чём это может проявиться? Теперь у него выгнулись обе брови. Да в чём угодно, не задумываясь, ответил я. Предельно точный ответ. И вот два человека спорят. Ради чего? Хотят доказать друг другу свою точку зрения, сказал я. И тут же понял причину огорчения моего друга. Превосходство своей точки зрения абсолютно верно, но ведь у каждого человека свой опыт, своё прошлое, своё воспитание, образование, вероисповедание в конце концов. Поэтому одна точка зрения просто не может превосходить другую. Это невозможно. Этого, как говорят физики, не может быть, потому что не может быть никогда. Другое дело, если ты хочешь открыть человеку что-то важное, но в этом случае ты должен дать ему это почувствовать. Другого пути нет. А что чувствуют спорщики? Отрицательную энергию спора, констатировал я. И почему? Потому что они не пытаются открыться друг к другу. Они наоборот, одеваются в латы собственных принципов и бросаются на соседние баррикады. Но ведь это и есть первая печать. Да, ты прав, Андрей, согласился я. И ты вспомни, в чём была проблема с первой печатью, продолжил Андрей. Копьё это ведь так для отвода глаз. Это было наше испытание. Нас испытывали, когда мы попали сюда к Гаптену. У нас дух захватило от открывающихся возможностей. С помощью всех этих бесчисленных устройств, информационных сканеров, матриц и так далее, наконец, с помощью организационных возможностей в ААС, можно ведь добиться чего угодно. И кажется, почему бы не воспользоваться всем этим? Ведь цели-то у нас благие, но в том-то все и дело, что нельзя. Если свет идёт путём тьмы, доказывая своё превосходство, он перестаёт быть светом, понял я. Разумеется, пожал плечами Андрей. И вот несколько людей, искренне верующих в то, что они сердцем болеют за свет, бьются друг с другом не на жизнь, а на смерть. Один видит истину так, Другой иначе. И что дальше? И посмотреть, что они пишут. Один говорит: "Я проверяю, потому что я должен следовать истине". Ему отвечают: "Ты просто слеп и ничего не понимаешь. Божественная любовь учит нас". И дальше по тексту. Вот тебе и первая печать. Эти два диспутанта всех форумчан распугали. Нет, правильно говорят, воинствующие верующие хуже смиренного атеиста. Только вот где вы видели смиренных атеистов, грустно пошутил я. Андрей погрузился в раздумье. Я смотрел на него, сидящего в кресле у письменного стола, и вдруг что-то во мне дрогнуло. Андрей, а ты действительно думаешь, что испытывают нас шёпотом, сам не знаю почему, спросил я. Подумай сам, тихо отозвался Андрей, словно заглядывая мне в душу. Вот э, с Ниной, вавилонской блудницей. Разве не наше это было испытание? Благая цель спасти Данилу, помнишь? Мы же просто ослепли все здесь. Не отдадим Данилу, это наш Данила, понимаешь? И вторая печать — о чем? Об эгоизме. Вот и спрашивается теперь, чье это было испытание, кого испытывали. Мы же во всех этих всадниках как в зеркало смотримся. У меня перехватило дыхание. До сих пор мне казалось, что есть свет, а есть тьма. Свет у человека внутри, а тьма — агрессивно на него нападает. Это может проявляться по-разному: тьма искушает человека, ставит его в безвыходное положение, давит обстоятельствами. Мне всегда казалось, что тьма это что-то внешнее, чужеродное, то, с чем мы должны бороться как с агрессором. Но сейчас я вдруг отчетливо понял: нет, тьма в нас, внутри. Мы хотим доминировать своим мнением, своими взглядами, решениями. И даже если втайне мечтаем, чтобы кто-то руководил нами, принимал за нас решения, брал на себя нашу ответственность, действовал, мы всё равно ждём от него соответствия нашим планам и желаниям. А другого начальства нам не нужно. Нет. И сколько бы не было Прекрасна цель нашего превосходства это всё равно тьма. Первая печать. Кровь, несправедливость, войны, предательство и жестокость, всё это большие последствия нашего маленького греха желание доминировать, стремление к власти. Мир пронизан этой страстью. Сколько боли мы пережили просто потому, что кто-то хотел быть для нас старшим. Сколько боли мы сами принесли другим людям, пытаясь наставить их на путь истины. Даже в любви, как это ни странно, ни ужасно, мы пытаемся быть первыми. Помните этот страшный вопрос: кто сильнее любит? И со второй печатью Мы ведь даже не замечаем своих желаний. Это так естественно встать, когда тебе хочется стоять, сесть, когда тебе хочется сидеть, говорить, когда тебе хочется высказаться. В нас безно желания, именно они движут нами. Но кругом другие люди, а у них свои желания. И зачастую наши желания идут вразрез с их желаниями. И что же мы делаем? Мы называем их плохими. А это и есть эгоизм. Вторая печать. Но где же наше подлинное, искреннее уважение к другому? Где наша истинная любовь к нему? К этой маленькой частице света, заключающей в себе весь свет мира? Разве возможна гармония жизни без этого искреннего и трепетного отношения к человеку? стоящему напротив нас и глядящему нам в глаза. Нет, если этого не будет, то не будет и гармонии, не будет и царства света. Так в ком ещё проблема, если не в нас самих? Да, со скряжалями было всё проще, внешне, по крайней мере. Мы сначала находили суть, истину света, а только потом вслед за этим облекали её в слова. А здесь, с печатями, всё наоборот. Мы сначала находим слова, обозначающие тьму, и лишь затем, постепенно оглядываясь назад, начинаем понимать, что скрывается за этими словами: власть, эгоизм, узнать, увидеть, признать свой грех это первый спасительный шаг. Нельзя вылечить человека, не установив прежде его болезни. Нельзя освободиться от внутренней боли, если ты не понял её природы. Нельзя наконец сделать свою жизнь чище и светлее, если ты брезглив и боишься испачкаться. Знаешь, в чём сила солнца, говорил мой дед. Оно всегда заглядывает в темноту. Мы испытываем ужас и вместе с тем внутреннее преображение. И сейчас мы ждём третьего всадника. Это станет новым испытанием для всех нас. Но мы не будем бояться, не будем щуриться и отводить глаз. Мы пойдём навстречу неизвестному, чтобы найти себя. Мы откроем свой свет. Мы встретимся с самими собой. Возможно, эта встреча сначала разочарует нас. Ну что ж, если на вашем пути не было препятствий, спросите себя. Быть может, вы и не двигались с места? "Но ты же не веришь в Мексику", спросил я Андрея. "Нет, не верю", ответил он. "Но в человеке есть тьма? Ну, судя по всему", Андрей словно припоминал всё, что случилось с нами за последнее время. Да? Есть. Это потому, что в нём свет есть. Потому и тьма должна быть, да? Потому что добро и зло необходимы друг другу по закону противоположностей. Они уравновешивают друг друга. Андрей задумался и через какое-то время ответил: Я не думаю, что тьма в нас это какое-то зло, Анхель. Ведь любое плохо это оценка, а оценка всегда иллюзорна. Оценка это результат сравнения. Плохо невозможно без хорошо, как верх не может без низа. Но истина она сама по себе. Ей не нужны сравнения. и противопоставление, а на то, что есть. Так что, если тьма и существует, то это не зло, это просто препятствие на пути к свету. Меня потрясли эти слова. Вспомнилось, что сказал источник света, явившись Данили на берегу Байкала. «Я начал движение света...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 Данные нам свыше от источника света. Дверь в комнату широко распахнулась, на пороге стоял гаптен, растерянный, даже испуганный. Пойдёмте, позвал он скорее. А что случилось? спросил Андрей. Данила просматривал данные, и с ним что-то произошло. Не знаю что, Но так это оставлять нельзя, коротко объяснился гаптен. Мы бросились в центральный узел. Сюда стекается вся информация об энергетическом поле планеты. Чередуясь друг с другом, мы день за днём просматриваем эту информацию на больших экранах. На одном схема, похожая на географическую карту, на другом цифровые данные, на третьем основной В целую стену – изображение, картина происходящего, созданная специальной информационной матрицей. Все это вместе позволяет отслеживать концентрацию отрицательных энергий и следить за воплощением тьмы. Я вбежал в центральный узел вслед за гоптеном и остолбенел. Нет, не от ужаса, а от красоты. Передо мной, всеми цветами радуги, светилась картина рая. Огромное фантастическое, словно нарисованное небо обволакивало бескрайние просторы океана. Словно с высоты птичьего полёта я увидел десятки маленьких и больших островов, девственную природу, нетронутые леса, заливные поля, холмы и горные вершины. Рай. Никогда в жизни Я не видел ничего прекраснее. Дыхание ровное, пульс немного учащён, но не критично. Услышал я голос Андрея и усилием воли заставил себя оторваться от завораживающего зрелища на экране. Зрачки, правда, расширены. На движение руки не реагирует. Что бы это могло быть? Андрей склонился над Данилой, Тот сидел в кресле, его тело обмякло и едва подавало признаки жизни. «Не знаю, не знаю», — растерянно повторил Гаптен, сжимая руками голову. «Может быть, синхронистичность?» «Синхронистичность?» Андрей удивленно посмотрел на Гаптена. «В каком смысле? В юнгианском?» Когда бессознательные сущности попадают в резонанс и начинают действовать вместе? Да именно. Каптен сплеснул руками. Конечно, как я сразу не догадался. Наконец я пришёл в себя и ужаснулся. Господи, что? Что с Данилой? Каптен, а тебе не кажется, что и на Анхеля это тоже как-то действует, спросил вдруг Андрей. Они с Каптеном переглянулись. Что действует? О чём вы говорите? Что с Данилой? Я задрожал всем телом, кинулся к другу и стал трясти его за плечо. Данила, Данила, что с тобой? Данила, ответь мне, ответь. Анхель, с Данилой всё в порядке. По крайней мере, с медицинской точки зрения, констатировал Андрей и внимательно посмотрел мне в глаза. Не волнуйся, пожалуйста, не волнуйся. Каптен думает, что Данила настроился на внутренний мир человека, находящегося по ту сторону информационной матрицы, и между ними возник резонанс. Я правильно излагаю? Андрей вопросительно посмотрел на Каптена. Я тоже перевёл свой взгляд на него. Да, это единственное разумное объяснение, развёл руками Каптен. А теперь, Анхель, ответь мне на один вопрос. Андрей снова внимательно посмотрел мне в глаза. «Ты ведь что-то почувствовал, войдя сюда, что-то особенное, необычное?» «Я?» Я задумался, словно и не помнил, что случилось со мной еще минуту назад. «Да, я вспомнил. Я пережил ощущение, словно оказался в раю. Мне показалось, что там рай». Я показал на экран. Синхронистичность, уверенно сказал Гаптен. И Анхели, и Данила, они чувствуют, что там происходит. Какая-то сила их туда затягивает. Мне вдруг стало смешно и забавно. Они так серьёзно об этом рассуждали, но ведь это возможно только в пространстве сновидений. Этого не может быть в реальном мире. Я посмотрел на экран. Там по-прежнему был рай. Удивительный, прекрасный, завораживающий. «Анхель! Анхель! Анхель!» Испуганные голоса Гаптена и Андрея звали меня. Я улыбнулся. Звук их голосов шел откуда-то сверху, словно через множество слоев плотной ваты. Пролог. Подойдя к дверце, она обнаружила, что забыла золотой ключик на столе, а, вернувшись к столу, поняла, что ей теперь до него не дотянуться. Сквозь стекло она ясно видела снизу лежащий на столе ключик. Она попыталась взобраться на стол по стеклянной ножке, но ножка была очень скользкая. Льюис Кэролл Написавшие эти строки о своей Алисе, на протяжении всей книги играет с нами в одну и ту же игру. Он разыгрывает сон. В этом сне мы всегда меньше нужного или слишком велики, чтобы попасть туда, куда нам хочется. Войти в дверь нельзя, потому что неизвестно как. Прекратить пить чай невозможно. По столь же нелепой причине, якобы что-то случилось со временем, сыграть в крокет, и вовсе нет никакой возможности фламинго берегут голову. А как же в крокете без молотка? Или даже если нам вдруг вздумается отрубить Чеширскому коту голову, всё равно ничего не получится, ведь кроме головы у него ничего нет. Если всё в этом сне поменять на реальные события: несоответствующие размеры на деньги, закрытые двери на духовное пробуждение, бесконечные чаепития на рутину быта, абсурдный кракет на самосовершенствование, а голову чеширского кота на голос совести, то получится реальная жизнь. У нас, говорит королева из зазеркалья: "Если вы бежите во весь опор, то попадаете в то же самое место. А если хотите добраться куда-нибудь ещё, нужно бежать по крайней мере вдвое быстрее". Лиоис Кэрл рассказывает нам сон, но на самом деле всё в этом сне чистая правда. Приключение Алисы, которое поначалу казалось прекрасным и удивительным, постепенно превращается в ужасное и чудовищное. Алиса раз за разом оказывается заложницей обстоятельств и всё больше мечтает быть другой. Есть ли бы её любимые слова. И это она завидует, но никому-нибудь, а самой себе. Вот если бы я была, вот если бы я умела, вот если бы я могла, она завидует Алисе, которой не существует в природе. Она завидует себе, которой нет. И так ведь со всякой завистью, вместо того, чтобы глядя на красивого, умного и талантливого, становиться красивыми, умными и талантливыми мы зубаскалим. И Бог с ним с этим зубаскальством. Мы сами не становимся лучше, глядя на прекрасное. Вот беда. Мы упускаем свой шанс. Но это нужно осознать. Илью из Керл создаёт для своей любимой Алисы такую страну Где завидовать, кроме как себе, просто некому. Здесь все несчастны: и короли, и валеты, и кролики, и герцогини. Не позавидуешь и шиворту, не позавидуешь и на вывороту, только себе. И всякий раз в конце сказки Алиса переживает это осознание. Перестают заискивать и внутренне освобождается. Она говорит: "Нет карточным королям, она говорит: "Нет шахматным королевам. Она говорит: "Нет иллюзии, чтобы стать собой. То, что мы называем мечтой, часто на поверку оказывается завистью, завистью к себе, будущим, к себе, другим. К себе таким, каких нет, не существует в природе. И только убив в себе эту зависть, мы обретём себя и сделаем невозможное возможным.